Глава 1. Скандинавия Я лежал ничком на сырой земле, стараясь не обращать внимания на дергающую боль в левом плече. Рана, оставленная васконским копьем, вполне зажила, оставив лишь рельефный шрам, но смена времен года неизменно пробуждала глубоко затаившуюся боль. А влага, постепенно впитывавшаяся из листьев в одежду, Еще сильнее усугубляло мое и без того неприятное положение. Ни звука, лишь стук капель до журчания струек воды, изредка сбегавших из дубовых крон, которые непрерывно поливал мелкий моросящий дождь, нарушали тишину. Хотя время уже склонялось к полудню, в лесу под высокими деревьями было мрачно и промозгло. Буйная весенняя листва не пропускала солнечный свет. И воздух внизу под деревьями был насыщен запахом прели. Прямо передо мной над полянкой шагов 30 в поперечнике открывалось небо. Когда пробегающие по нему тучи открывали солнечный лик, на свежей траве ярко блестели дождевые капли, придававшие ей особенно чистый, манящий вид. Но впечатление было обманным. Середины у поляны просто не было. В середине была яма длиной в 10 шагов и шириной в 5, а глубиной в рост высокого человека, с краями, которую покрывали набросанные крест-накрест тонкие ивовые прутья. А поверх них лежала сплетенная из таких же прутьев легкая крышка-решетка, на нее землекопы насыпали тонкий слой почвы, имитировавший твердую землю, а точно в центре крышки-ловушки лежала кучка покрытых свежей листвой веток, срезанных с кустов, которые считались любимым лакомством зверя, приманка. Очень медленно я поднял голову и посмотрел налево. На расстоянии вытянутой руки от меня устроился Вульфорд, главный королевский егерь. В кожаных шоссах и камзоле, окрашенных в цвет жухлой травы и вдобавок перепачканных грязью, он был почти незаметен в облюбованной им неглубокой впадинке. Даже его закаленные непогодами и потемневшее от постоянного пребывания на открытом воздухе лицо... Цветом почти не отличалась от прошлогодней палой листвы. Голова с коротко стриженными сидеющими волосами была не покрыта, темно-зеленая шляпа с одним единственным орлиным пером лежала рядом. Почувствовав мое движение, он обернулся. Светло карие глаза блеснули желтым, как у хитрого лесовина, а каменное выражение лица ясно дало понять, что мне надлежит хранить полную неподвижность так долго, как он сочтет нужным. Иначе пойдут прахом две недели, которые мы затратили на подготовку к охоте на зверя, поиск наилучшего места для ловушки, яма, которую пришлось выкопать с поистине умопомрачительной скоростью, огромная куча земли, которую пришлось отнести далеко в сторону, и, наконец, тщательная уборка всех следов пребывания здесь людей. Рабочие закончили свои дела перед самым рассветом и сразу же покинули эту отдаленную часть леса. После их ухода Вульфорд прикинул вероятное направление утреннего ветерка, а потом разместил на поляне наблюдателей. Всего нас было трое. Мы с Вульфордом расположились с наветренной стороны, а его сын Волос справа от нас, на расстоянии броска камня. Оттуда он мог наблюдать за направлением, с которого мы ожидали появления зверя. Вало должен был отпугивать всех крупных зверей, которые могли бы провалиться в нашу ловчую яму. Мы вовсе не хотели, чтобы сквозь хлипкую крышку провалился олень или кабан. Нам нужна была только одна добыча — сам зверь или ничего. Я расслабился, опустил голову на согнутую руку, а потом и прикрыл глаза. Мы лежали в ожидании уже шестнадцать долгих, скучных и очень утомительных часов, но ничего так и не произошло. Эту тварь никто еще не видел живьем. Мы полагались на сообщения о следах в мягкой земле, об отпечатках копыт, превосходящих любое известное животное. Егеря замечали сучки сломанных веток на высоте в 7, а то и 8 футов над землей. Расщепленные обломки в этих местах были смяты, а кора Самым же верным признаком реальности существования зверя был его помет. Большие кучи в изобилии содержали непереваренные листья и щепки — что помогло Вульфорду предположить, чем питается животное и составить план его поимки живьем. Скептики смеялись и уверяли нас, что мы попусту потратим время. Дескать, неведомый зверь — это всего-навсего зубр-переросток из рода крутолобых, злобных диких быков, встречающихся в этом лесу. Зубры попадались в этих землях нечасто, однако их было достаточно для короля — который страстно любил охоту и убивал одного-двух рогатых красавцев каждый сезон. Удача всегда приводила его в доброе расположение духа. Но Вольфорд решительно отметал все сомнения в существовании диковинного зверя. Он ссылался на отставного лесника, умершего уже лет пять тому назад, который некогда уверял его, что гигантский зверь и еще несколько ему подобных отступили в самую глубь и глушь леса и до сих пор живут там. Громко хрустнула ветка, звук донесся с дальней стороны поляны. Я встрепенулся, поднял было голову, но тут же вспомнил указание Егере и застыл на месте. К нам приближался олень, вернее оленуха, настороженно ступавшая по тропе прямо к яме. Судя по непропорционально большому животу, ей вскоре предстояло произвести на свет детеныша. Выйдя на край поляны, она замерла, Сразу же после этого я заметил движение справа. Вало, облаченный в такую же темно-зеленую одежду, как и его отец, поднялся на ноги и беззвучно взмахнул руками. Аленуха заметила его не сразу, но уже через мгновение осознала опасность, резко повернулась и помчалась обратно в лес по той же тропе, по которой пришла. Вало бросил короткий взгляд на отца, явно рассчитывая на его одобрение, а затем снова лег и исчез для меня из виду. Я с облегчением вздохнул. Меня раздражало то бессердечие, с которым наши рабочие дразнили Вало. Он, впрочем, был очень удобной мишенью для насмешек. Руки и ноги у него были слишком короткими по сравнению с телом, а вечно приоткрытый рот и полузакрытые глаза на круглом, как полная луна, лице создавали впечатление, будто он в любой момент, даже на ходу, готов уснуть. К тому же говорил этот парень медленно и не очень внятно, и порой мог высказать что-нибудь такое, чего можно бы ожидать услышать от восьмилетнего ребенка, а не от взрослого мужчины. Определить возраст вало по его внешнему облику было довольно трудно. Я предполагал, что ему лет 25. Вольфорд защищал сына от всего на свете, и однажды с яростной бранью набросился на человека, который сказал, что вало слишком прост для того, чтобы быть хорошим дозорным. Королевские егеря втихомолку ворчали, что за такое оскорбление заботливый отец может и прибить наглеца. Однако он всего лишь велел сыну собираться на охоту. Я же опасался, что если Вало не справится с сегодняшним делом, окружающие вообще сживут его сосвету своими насмешками. Потом, видимо, задремал, потому что очнулся от басовитого хриплого ворчания. Звук был настолько мощным и низким, что отдавался, кажется, даже у меня в груди. Никогда прежде мне не доводилось слышать ничего подобного, однако можно было безошибочно определить в этом звуке вызов и угрозу. Не в силах совладать с собой я осторожно повернулся и посмотрел назад. Тому, что я увидел, можно было бы отвести место в ночном кошмаре. Позади нас, в шагах в 30 стояло под деревьями огромное животное. Понять, как такому массивному и могучему созданию удалось подойти к нам совершенно беззвучно, было невозможно. Оно застало врасплох даже Вольфорда, самого опытного и осторожного из королевских охотников. Мы устроили ловушку для зверя, а он поймал в ловушку нас. В холке этот лесной великан превосходил ростом самого высокого жеребца. Тело его, покрытое жесткой черно-бурой шерстью, бугрилось мощными мышцами. Животное являло собой гротескное подобие тех быков, которых я еще ребенком видел на фермах. Но те были домашними, медлительными и спокойными, приученными ходить в упряжке, а животное, неподвижно застывшее совсем рядом с нами, было крупнее, сильнее, враждебнее и несравненно опаснее. Я с испуганным восхищением разглядывал его рога. Они торчали у него из лба долгой, обращенной вперед дугой, размером в половину моей руки, резко загибались вверх и заканчивались смертоносными остриями. Их предназначением было протыкать, рвать и отбрасывать труп жертвы в сторону. Это было настоящее орудие убийства. В моем сознании само собой всплыло название этого чудовища. Лесник, с которым разговаривал Вульфорд, называл его туром и первобытным быком. Лучшее название для пережитка древних эпох когда по лесам бродили самые разнообразные громадные твари. Я же никак не предвидел того, что монстр, по праву носящий такое имя, может и на самом деле предъявить права на свои исконные владения. Зверюга снова звучно фыркнула, еще громче, еще агрессивнее, чем прежде, и с еще сильнее выраженным вызовом. Животное чувствовало наше присутствие. Мы были для него непрошенными и нежелательными гостями». А тщательно выбранное нами место для ловушки, оказалось совершенно неверным. Мы рассчитывали, что тур подойдет с противоположной стороны поляны, с наветренного для нас направления. Но зверь зашел к нам сзади, почуял наше присутствие и теперь решил выяснить все досконально. Так что в ловушку попали мы. Тур сердито дернул головой, вскинув в воздух огромный ком пенящейся слюны, Внутри меня все похолодело, я настолько испугался, что не был уверен, что у меня хватит сил подняться на ноги. В этот миг я полностью утратил соображение, и даже подумал было, что если я буду лежать неподвижно, ужасный зверь не заметит меня, но тут бык снова мотнул головой из стороны в сторону, демонстрируя в качестве очередного предупреждения огромные рога, и я увидел его глаза, разглядел бешеный обжигающий взгляд — Белую кайму вокруг темной, поблескивающей середины. Нет, рассчитывать на то, что чудовище оставит нас в покое, решительно не приходилось. Я находился так близко от него, что видел, как пузырилась влага в трепещущих ноздрях тупого черного рыла, жуткого зверя. Тур снова яростно фыркнул и еще раз угрожающе повел рогатой головой, а потом топнул ногой. Его копыта оставила в мягкой земле глубокую борозду после чего чудовище опустило голову, изготовившись к нападению. В этот миг вольфорд спас мою жизнь. Он был или очень смел, или очень глуп. Зигвульф не шевелись хрипло, выкрикнул он и вскочил на ноги, успев подхватить с земли шляпу. Обернувшись к Туру, мой спаситель махнул перед ним шляпой и пару раз подпрыгнул, прорав что-то нечленораздельное. Затем он развернулся на месте и со всех ног кинулся к ловчей яме. Я и подумать не мог, что громадное животное способно двигаться так быстро. В первое мгновение Тур застыл было на месте, а в следующее уже подобрал могучий круп и ринулся вперед, низко опустив голову. Его ножищи мелькали, сливаясь в одно пятно, от топота копыт земля подо мной задрожала, а затем животное, обдав меня затхлым духом, промчалось мимо того места, где я лежал, оцепенев от ужаса. Мое сердце успело стукнуть лишь раз — а Тур уже нагонял Вольфорда, пытавшегося спастись от его смертоносных рогов. Егерь выбежал на поляну. Здесь, на открытом месте, ему было совершенно негде укрыться. И все же он сохранял хладнокровие. Когда до края ямы оставалось не более трех шагов, он мельком оглянулся через плечо и в самый последний миг метнулся в сторону. Тур в своем оголтелом разбеге не смог резко остановиться или свернуть и промчался мимо, как только громадное животное наступило на плетенку, покрытую тонким слоем дерна, она провалилась под тяжестью огромной туши. Обломки веток и комьи земли разлетелись по сторонам, а взревевший от ярости гигантский зверь оказался в яме. Возможно, Вольфорд не точно учел местонахождение ловушки или недооценил длину рогов быка. Когда тур падал, егерь покачнулся и замешкался на краю ямы. С невероятным для столь гигантского существа проворством чудовище еще на лету извернулось, и острие его правого рога пронзило куртку егеря чуть ниже подмышки. Вульфорд, замерший было на краю ямы, рухнул вниз к разъяренному зверю. Еще не придя в себя, я неуверенно поднялся, подбежал на дрожащих от пережитого страха ногах к яме и, остановившись на краю, осторожно заглянул вниз. Вульфорда уже ничто не могло спасти». Он провалился между стенкой ямы и боком Тура и умудрился подняться на ноги за его могучим крупом. Но в недосягаемости рогов он пробовал лишь короткое мгновение. Разъяренный монстр непостижимым образом повернулся, и я увидел, как он вонзил рог прямо в грудь охотника. Рог проткнул нас сквозь, как вертел, приготовленного для жарки поросенка, и острие вышло у него из спины. Яростно махнув головой, Тур подбросил несчастного высоко в воздух, Тело егеря перевернулось и снова рухнуло в яму. Огромный бык подхватил его на оба рога и подбросил еще раз. За эти мгновения он так страшно изувечил несчастного егеря, что мне оставалось лишь молиться, чтобы тот поскорее встретил смерть. Туржес снова и снова подхватывал рогами свою жертву и подкидывал ее вверх, повторив эти безумные смертоносные выпады несколько раз. Чудовище позволило тому, что только что было человеком рухнуть в грязь на дно ловчей ямы. Затем, к моему ужасу, бык попятился, насколько позволяла теснота в яме, опустил голову и снова проткнул мертвое тело рогами. Подняв останки Вульфорда, как некий ужасный трофей, лесной великан принялся мотать головой из стороны в сторону, словно терьер, расправляющийся с пойманной крысой. Терьер при этом рычал бы от ярости, тур же оглушительно ревел в гневе и отчаянии. Лишь когда изуродованное тело Вульфреда превратилось в кровавое месиво, Тур наконец уронил свою жертву в истоптанную грязь, и его яростный рев стал мало-помалу стихать. Я видел сверху, как раздувались и опадали бока животного. Затем зверь поднял огромную голову и устремил на меня безумный, ненавидящий взгляд окаймленных белым глаз. Какое-то время я ничего не соображал а потом осознал, что на противоположной стороне ямы стоит Вало. Он тоже наблюдал сверху за ужасной смертью отца. По его лицу бежали слезы, и он трясся всем телом. На мгновение я испугался, что Вало сейчас прыгнет в яму, чтобы достать останки отца или попытаться отомстить его убийце, но он не сделал ничего подобного, и лишь когда рев быка, наконец, смолк, запрокинул голову и сам испустил ужасный прерываемый рыданиями боли и отчаяния вой, далеко разнесшаяся по округе.